Вера Павловна с первых же дней стала приносить книги. Сделав свои распоряжения, она принималась читать вслух. Читала полчаса, час, если раньше не прерывала ее надобность опять заняться распоряжениями. Потом девушки отдыхали от слушания, потом опять чтение и опять отдых. Нечего и говорить, что девушки с первых же дней пристрастились к чтению. Некоторые были охотиться до него и прежде. Через две-три недели чтение во время работы приняло регулярный вид. Через три 4 месяца явилось несколько мастериц читать вслух. Было положено, что они будут сменять Веру Павловну, читать по получасу, и что этот получас засчитывается им за работу. Когда с Веры Павловны была снята обязанность читать вслух, Вера Павловна уже и прежде, заменявшая иногда чтение рассказами, стала рассказывать чаще и больше. Потом рассказы обратились во что-то похожее на легкие курсы разных знаний. Потом, это было очень большим шагом, Вера Павловна увидела возможность завесть и правильное преподавание. Девушки стали так любознательны, а работа их шла так успешно, что они решили делать среди рабочего дня, перед обедом, большой перерыв для слушания уроков. — Алексей Петрович, — сказала Вера Павловна, бывшая однажды у Мерцаловых, — у меня есть к вам просьба. Наташа уже на моей стороне, моя мастерская становится лицеем всевозможных знаний. «Будьте одним из профессоров!» «Что ж я стану им преподавать? Разве латинский и греческий, или логику и риторику?» «Сказал, смеясь, Алексей Петрович. Ведь моя специальность не очень интересна, по вашему мнению, и еще по мнению одного человека, про которого я знаю, кто он. «Нет, вы необходимы именно как специалист. Вы будете служить щитом благонравия и отличного направления наших наук. А ведь это правда. Вижу, без меня было бы неблагонравно. Назначайте кафедру. Например, русская история, очерки из всеобщей истории. Превосходно. Но это я буду читать. А будет предполагаться, что я специалист. Отлично. Две должности. Профессор и щит. Наталья Андреевна, Лопухов, два-три студента, сама Вера Павловна, были другими профессорами, как они в шутку называли себя. Вместе с преподаванием устраивались и развлечения. Бывали вечера, бывали загородные прогулки, сначала изредка, потом, когда было уже побольше денег, то и чаще, брали ложи в театре, на третью зиму было абонировано, 10 мест в боковых местах итальянской оперы. Сколько было радости, сколько счастья Вере Павловне. Очень много трудов и хлопот, были и огорчения. Особенно сильно подействовало не только на нее, но и на весь кружок, несчастье одной из лучших девушек мастерской. Сашенька Прибыткова, одна из тех трех швей, которых нашла сама Вера Павловна, Была очень недурна, была очень деликатна. У ней был жених, добрый, хороший, молодой человек, чиновник. Однажды она шла по улице довольно поздно. К ней пристал какой-то господин. Она ускорила шаг, он за нею. Схватил ее за руку. Она рванулась и вырвалась. Но движением вырвавшейся руки задела его по груди. На тротуаре зазвенели оторвавшиеся часы любезного господина. Любезный господин схватил Прибыткову уже с опломбом и чувством законного права и закричал «Воровство! Будочник!» Прибежали два Будочника и отвели Прибыткову на съезжие. Съезжие помещение для арестованных при полицейском участке. В мастерской три дня ничего не знали о ее судьбе и не могли придумать, куда она пропала. На четвертый день добрый солдат, один из служителей присъезжий, принес верепалне записку от Прибытковой. Тотчас же Лопухов отправился хлопотать. Ему наговорили грубостей он наговорил их вдвое и отправился к Сержу. Серж и Жюли были на каком-то далеком и большом пикнике и возвратились только на другой день. Через два часа после того, как возвратился Серж, частный пристав извинился перед Прибытковой, поехал извиняться перед ее женихом. Но жениха он не застал. Жених уже был накануне у Прибытковой на съезжи, узнал от задержавших ее будочников имя Франта, Пришел к нему, вызвал его на дуэль. До вызова Франт извинялся в своей ошибке, довольно насмешливым тоном, а, услышав вызов, расхохотался. Чиновник сказал, «Так вот, от этого вызова не откажетесь», и ударил его по лицу. франц схватил палку, чиновник толкнул его в грудь. Франт упал. На шум вбежала прислуга, барин лежал мертвый. Он был ударен о землю сильно и попал виском на острый выступ резной подножки стола. Чиновник очутился во строге, началось дело, и не предвиделось конца этому делу. Что дальше? Дальше ничего, только с той поры жалко было смотреть на Прибыткову. Было в мастерской еще несколько историй, не таких уголовных, но тоже невеселых. Истории обыкновенные, те, от которых девушкам бывают долгие слезы, а молодым или пожилым людям недолгое, но приятное развлечение. Вера Павловна знала, что при нынешних понятиях и обстоятельствах эти истории неизбежны, что не может всегда предохранить от них Никакая заботливость других о девушках, никакая осторожность самих девушек. Это то же, что в старину была оспа, пока не выучились предотвращать ее. Теперь кто пострадает от оспы, так уж виноват сам, а гораздо больше его близкие. А прежде было не то. Некого было винить, кроме гадкого поветрия или гадкого города, села. Да разве еще того человека, который, страдая оспою, прикоснулся к другому, а не заперся в карантин, пока не выздоровеет? Так теперь с этими историями. Когда-нибудь и от этой оспы люди избавят себя, даже и средство известно, только еще не хотят принимать его, все равно как долго, очень долго не хотели принимать и средства против оспы. Знала Вера Павловна, что это гадкое поветрие еще неотвратимо носится по городам и селам и хватает жертвы даже из самых заботливых рук. Но ведь это еще плохое утешение, когда знаешь только, что я в твоей беде не виновата, и ты, мой друг, в ней не виновата. Все-таки каждая из этих обыкновенных историй приносило Вере Павловне много огорчения, а еще гораздо больше дела. Иногда нужно было искать, чтобы помочь. Чаще искать не было нужды, надобно было только помогать, успокоить, восстановить бодрость, восстановить гордость, вразумлять, что перестань плакать. Как перестанешь, так и не о чем будет плакать. Но гораздо больше... О, гораздо больше было радости. Да, все было радость, кроме огорчений. А ведь огорчения были только отдельными, да и редкими случаями. Ныне, через полгода, огорчишься за одну, а в то же время радуешься за всех других. А пройдет две-три недели, и за эту одну тоже уже можно опять радоваться. Светил и весел был весь обыденный ход дела постоянно радовал веру Павловну. А если и бывали иногда в нем тяжелые нарушения от огорчений, за них вознаграждали и особенные радостные случаи, которые встречались чаще огорчений. Вот удалось очень хорошо пристроить маленьких сестру или брата той другой девушки, на третий год две девушки выдержали экзамен на домашних учительниц, ведь это было какое счастье для них. Было несколько разных таких хороших случаев, а чаще всего причиной веселья для всей мастерской и радости для Веры Павловны бывали свадьбы. Их бывало довольно много, и все были удачны. Свадьба устраивалась очень весело. Много бывало вечеров и перед нею, и после нее, много сюрпризов невести от подруг по мастерской. Из резервного фонда делалось ей приданное. Но опять сколько и хлопот бывало тут Вере Павловне. Полные руки, разумеется. Одно только сначала казалось мастерской неделикатно со стороны Веры Павловны. Первая невеста просила ее быть посаженной матерью и не упросила вторая тоже просила и не упросила чаще всего посаженной матерью бывала мерцалова или ее мать тоже очень хорошая дама а вера павловна никогда она и одевала и провожала невесту в церковь, но только как одна из подруг в первый раз Подумали, что отказ был от недовольства чем-нибудь. Но нет. Вера Павловна была очень рада приглашению, только не приняла его. Во второй раз поняли, что это просто скромность. Вере Павловне не хотелось официально являться патроншую невесты. Да и вообще она всячески избегала всякого вида влияния. Старалась выводить вперед других, И успевала в этом, так что многие из дам, приезжавших в мастерскую для заказов, не различали ее от двух других закройщиц. А Вера Павловна чувствовала едва ли не самую приятную из всех своих радостей от мастерской, когда объясняла кому-нибудь, что весь этот порядок устроен и держится самими девушками. Этими объяснениями она старалась убедить саму себя в том, что ей хотелось думать, что мастерская могла бы идти без нее, что могут явиться совершенно самостоятельно другие такие же мастерские, и даже почему же нет. Вот было бы хорошо, это было бы лучше всего, даже без всякого руководства со стороны кого-нибудь, не из разряда швей, а исключительно мыслью и умением самих швей. Это была самая любимая мечта Веры Павловны. И вот таким образом прошло почти три года со времени основания мастерской, более трех лет со времени замужества Веры Павловны. Как тихо и деятельно прошли эти годы, как полны были они и спокойствия, и радости, и всего доброго. Вера Павловна, проснувшись, долго нежится в постели. Она любит нежиться. И немножко будто дремлет и не дремлет. А думает, что надобно сделать. И так полежит, не дремлет и не думает. Нет, думает. Как тепло, мягко, хорошо, славно нежится утру Так и нежится, пока из нейтральной комнаты Нет, надо бы сказать, одной из нейтральных комнат. Теперь уже две их, ведь это уже четвертый год замужества. Муж, то есть миленький, говорит. Верочка проснулась. Да, миленький. Это значит, что муж может начинать делать чай. Поутру он делает чай. И что Вера Павловна? Нет, в своей комнате она не Вера Павловна, а Верочка начинает одеваться. Как же долго она одевается? Нет, она одевается скоро, в одну минуту. Но она долго плещется в воде, она любит плескаться. И потом долго причесывает волосы. Нет, не причесывает долго, это она делает в одну минуту. А долго так шалит ими, потому что она любит свои волосы. Впрочем, иногда долго занимается она и одной из настоящих статей туалета надеванием ботинок. У ней отличные ботинки. Она одевается очень скромно, но ботинки — ее страсть. Вот она и выходит к чаю, обнимает мужа. Каково почевал, миленький, толкует ему за чаем о разных пустяках и не пустяках. Впрочем, Вера Павловна, нет, Верочка, она и за утренним чаем еще Верочка. Пьет не столько чай, сколько сливки. Чай — только предлог для сливок, их больше половины чашки. Сливки — это тоже ее страсть. Трудно иметь хорошие сливки в Петербурге. Но Верочка отыскала действительно отличные, без всякой подмеси. У ней есть мечта иметь свою корову. Ну что ж, если дела пойдут, как шли, это можно будет сделать через год. Но вот десять часов. Миленький уходит на уроки или на занятия. Он служит в конторе одного фабриканта. Вера Павловна, теперь она уже окончательно Вера Павловна, до следующего утра, хлопочет по хозяйству. Ведь у ней одна служанка, молоденькая девочка, которой надобно учить всему. А только выучишь, надобно приучать новую к порядку. «Служанки не держатся у Веры Павловны. Все выходят замуж. Полгода, немного больше. Смотришь, Вера Павловна уже и шьет себе какую-нибудь пелеринку или рукавчики, готовясь быть посаженной матерью. Тут уж нельзя отказаться. Как же, Вера Павловна, ведь вы сами все устроили. Некому быть, кроме вас» да много хлопот по хозяйству, потом надобно отправиться на уроки, их довольно много часов десять в неделю больше было бы тяжело да и некогда перед уроками надоно довольно надолго зайти в мастерскую, возвращаясь с уроков тоже надобно на заглянуть в нее, а вот и обед с миленьким за обедом довольно часто бывает кто нибудь один много двое. Больше двоих нельзя, когда и двое обедают, уже надобно несколько хлопотать, готовить новые блюда, чтобы достало кушани. Если вераавловна возвращается усталая, обед бывает проще, она перед обедом сидит в своей комнате, отдыхая, и обед остается какой был начат при ее помощи, а докончен без нее. Если же она возвращается неусталая, в кухне начинает кипеть дело, и к обеду является прибавка, какое-нибудь печенье, чаще всего что-нибудь такое, что едят со сливками, то есть что может служить предлогом для сливок. За обедом Вера Павловна опять рассказывает и расспрашивает, но больше рассказывает. Да и как же не рассказывать? Сколько нового надобно сообщить об одной мастерской. После обеда сидит еще с четверть часа с миленьким «До свидания» и расходится по своим комнатам. И Вера пал на пять на свою кроватку и читает и нежится. Частенько даже спит, даже очень часто, даже чуть ли не на половину дней спит, часа полтора. Это слабость и чуть ли даже не слабость дурного тона. Но Вера Павловна спит после обеда, когда заснется и даже любит, чтобы заснулась, и не чувствует ни стыда, ни раскаяния в этой слабости дурного тона. Встает вздремнувши или так понежившись часа полтора-два, одевается опять в мастерскую, остается там до чаю. Если вечером нет никого, то за чаем опять рассказ миленькому. И полчаса сидят в нейтральной комнате. Потом до свидания, миленькие, целуются и расходятся до завтрашнего чая. Теперь Вера Павловна иногда довольно долго, часов до двух, работает, читает, отдыхает от чтения за фортепиано. Рояль стоит в ее комнате. Рояль недавно куплен, прежде был абонированный. Это было тоже довольно порядочное веселье, когда был куплен свой рояль, ведь это и дешевле. Он куплен по случаю за 100 рублей. Маленький, ираровский, старый, поправка стоила около 70 рублей. Но зато рояль действительно очень хорошего тона. Изредка миленькие приходят послушать пение, но только изредка у него очень много работы. Так проходит вечер, работа, чтение, игра, пение. Больше всего чтение и пение. Это когда никого нет. Но очень часто по вечерам бывают гости, большей частью молодые люди, моложе Миленького, моложе самой Веры Павловны, из числа их и преподаватели мастерской. Они очень уважают Лопухова, считают его одной из лучших голов в Петербурге. Может быть, они и не ошибаются, и настоящая связь их с Лопуховым заключается в этом. Они находят полезным для себя разговоры с Дмитрием Сергеевичем. К вере Палне они питают беспредельное благоговение. Она дает им целовать даже свою руку, не чувствуя себе унижения и держит себя с ними, как будто пятнадцатью годами старше их. То есть держит себя так, когда не дурачится. Ну, по правде сказать, большей частью дурачится, бегает, шалит с ними, и они в восторге. И тут бывает довольно много галопирования и вальсирования, довольно много простой беготни, много игры на фортепиано, много болтовни и хохотни и чуть ли не больше всего пения. Но беготня, хохотня и всё нисколько не мешает этой молодежи совершенно безусловно и безгранично благоговеть перед Верой Павловною, уважать ее так, как, дай бог, уважать старшую сестру, как не всегда уважается мать, даже хорошая. Впрочем, пение уже не дурачество, Хоть иногда не обходится без дурачества, но большей частью Вера Павловна поет серьезно, иногда и без пения играет серьезно, и слушатели тоже сидят в немой тишине. Не очень редко бывают гости и постарше, ровня Лопуховым, большей частью бывшие товарищи Лопухова, знакомые его бывших товарищей, человека два-три молодых профессоров, Почти все люди бессемейные, из семейных людей почти только Мерцаловы. Лапуховы бывают в гостях не так часто, почти только у Мерцаловых, да у матери и отца Мерцаловой. У этих добрых и простых стариков есть множество сыновей, занимающих порядочные должности по всевозможным ведомствам и потому в доме стариков, живущих с некоторым изобилием, Вера Павловна видит многоразличное разнокалиберное общество. Вольная, просторная, деятельная жизнь и не без некоторого сиборитства. Лежание нежеств своей теплой мягкой постельки, сливок и печенье со сливками, она очень нравится Вере Павловне. Бывает ли лучше жизнь на свете? Верепалне еще, кажется, нет. Да, в начале молодости едва ли бывает. Но годы идут, и с годами становится лучше, если жизнь идет, как должна идти, как теперь идет у немногих. Как будет когда-нибудь идти у всех. Однажды, это было уже под конец лета, девушки собрались по обыкновению в воскресенье на загородную прогулку. Летом они почти каждый праздник ездили на лодках на острова. Вера Павловна обыкновенно ездила с ними, в этот раз поехал и Дмитрий Сергеевич. Вот почему прогулка и была замечательна. Его спутничество было редкостью и в то он ехал еще только во второй раз. Мастерская, узнав об этом, осталась очень довольна. Вера Павловна будет еще веселее обыкновенного, и надо ждать, что прогулка будет особенно, особенно одушевлена. Некоторые, располагавшие провести воскресенье иначе, изменили свой план и присоединились к собиравшимся ехать. Понадобилось взять место четырех больших яликов пять, и того казалось мало, взяли шестой. Компания имела человек пятьдесят или больше народа, более двадцати швей, только шесть не участвовали в прогулке, три пожилые женщины с десяток детей, матери, сестры и братья швей, три молодые человека, женихи, Один был под часовщика, другой — мелкий торговец. И оба эти мало уступали манерами третьему — учителю уездного училища. Человек пять других молодых людей, разношерстных званий, между ними даже двое офицеров. Человек восемь университетских и медицинских студентов. Взяли с собой четыре больших самовара — Целые груды всяких булочных изделий, громадные запасы холодной телятины и тому подобного. Народ молодой, движений будет много, да еще на воздухе, на аппетит можно рассчитывать. Было из полдюжины бутылок вина, на 50 человек, в том числе более 15 молодых людей, кажется немного. И действительно прогулка удалась как нельзя лучше. Тут все было, танцевали в шестнадцать пар и только в двенадцать пар. Зато и в восемнадцать, одну кадриль даже в двадцать пар. Играли в горелки, чуть ли не в двадцать две пары, импровизировали трое качели между деревьями. В промежутках всего этого пили чай, закусывали, с полчаса, нет, Меньше, гораздо меньше. Чуть ли не половина компании даже слушала спор Дмитрия Сергеевича с двумя студентами, самыми коренными его приятелями из всех младших его приятелей. Они отыскивали друг в друге неконсеквентности, модернитизм, буржуазность. Это были взаимные опорочивания. Но, в частности, у каждого отыскивался и особенный грех. У одного студента романтизм, у Дмитрия Сергеевича схемастика, у другого студента ригоризм. Разумеется, постороннему человеку трудно выдержать такие разыскивания дольше пяти минут. Даже один из споривших, романтик, не выдержал больше полутора часов. Убежал к танцующим, но убежал не без славы. Неконсеквентность, непоследовательность. Модерантизм. Умеренность. Модерантистами Чернышевский называл реформаторов, проповедующих вражду против революционеров. Ригоризм. чрезмерная мелочная строгость в соблюдении каких-либо принципов. Он вознегодовал на какого-то модерантиста, чуть ли не на меня даже, хоть меня тут и не было, и, зная, что предмету его гневу уже немало лет, он воскликнул. — Да что вы о нем говорите? Я приведу вам слова, сказанные мне на днях одним порядочным человеком, очень умной женщиной, только до двадцати пяти лет. Человек может сохранять честный образ мысли. «Да ведь я знаю, кто эта дама», — сказал офицер на беду романтика, подошедший к спорившим. «Это госпожа н Она при мне это и сказала. И она действительно отличная женщина. Только ее тут же уличили, что за полчаса перед тем она хвалилась, что ей 26 лет, И помнишь, сколько она хохотала вместе со всеми? И теперь все четверо захохотали, и романтик с хохотом бежал. Но офицер заместил его в споре и пошла потеха пуще прежней до самого чаю. И офицер, жестче чем романтик, обличая ригориста и схематиста, сам был сильно уличаем в агюсконтизме. Огюст-контизм – приверженность учению французского буржуазного философа Огюста Конта, 1793-1857 годы.